Ответ товарищам украинцам в тылу и на фронте. Со дня обострения отношений с украинской радой я получаю множество резолюций и писем, исходящих от товарищей украинцев по вопросу о конфликте с радой. Примечание. Украинская центральная рада была создана в Киеве в апреле 1917 года блоком буржуазных и мелкобуржуазных партий и групп. После победы Октябрьской социалистической революции Рада отказалась признать советское правительство и стала на путь открытой борьбы с советской властью, поддерживая Коледина и других Белогвардейских генералов на Дону. В апреле 1918 года оккупационные немецкие войска заменили Раду гетманством Скоропадского. отвечать на каждую резолюцию и каждое письмо в отдельности, я считаю невозможным и излишним, так как эти резолюции и письма почти всегда повторяют друг друга. Поэтому я решил выделить из них наиболее часто встречающиеся вопросы и ответить на них с определённостью, не оставляющей сомнений. Они эти вопросы известны всем. Первый, как возник конфликт? Второй, по каким пунктам возник конфликт? 3. Какие меры необходимы для разрешения конфликта мирным путём? 4. Неужели прольётся кровь братских народов? Затем следует общая уверенность в том, что конфликт между двумя родственными народами будет разрешён мирно, без пролития братской крови. Прежде всего, нужно отметить некоторое смешение понятий у товарищей украинцев. Они изображают иногда конфликт с Радой как конфликт между украинским и русским народами. Но это неверно. Между украинским и русским народами нет и не может быть конфликта. Украинский и русский народы, как и остальные народы России, состоят из рабочих и крестьян, из солдат и матросов. Все они вместе боролись против царизма и керенщины, против помещиков и капиталистов, против войны и империализма. Все они вместе проливали кровь за землю и мир, за свободу и социализм. В борьбе с помещиками и капиталистами все они братья и товарищи. В борьбе за свои кровные интересы у них нет и не может быть конфликта. Конечно, врагам трудящихся выгодно представить конфликт с радой как конфликт русского и украинского народов, ибо при таком представлении легче всего можно будет натровить друг на друга рабочих и крестьян родственных народов на радость угнетателям этих народов. Но разве трудно понять сознательным рабочим и крестьянам, что то, что выгодно угнетателям народов, то вредно народам. Конфликт возник не между народами России и Украины, а между Советом народных комиссаров и генеральным секретариатом Рады. По каким вопросам возник конфликт? Говорят, что конфликт возник по вопросу о централизме и самоопределении, что Совет народных комиссаров не даёт украинскому народу взять власть в свои руки и свободно определить свою судьбу. Верно ли это? Нет, неверно. Совет народных комиссаров добивается именно того, чтобы вся власть на Украине принадлежала украинскому народу, то есть украинским рабочим и солдатам, крестьянам и матросам. Советская власть, то есть власть рабочих и крестьян, солдат и матросов, без помещиков и капиталистов, это именно и есть та самая народная власть, за которую борется совет народных комиссаров. Генеральный секретариат не хочет такой власти, ибо он не желает обойтись без помещиков и капиталистов. В этом, а не в централизме, вся суть. Совет народных комиссаров с самого начала стоял и продолжает стоять на точке зрения свободного самоопределения. Он ничего не имеет даже против того, чтобы украинский народ выделился в независимое государство. Об этом он заявлял официально несколько раз. Но когда самоопределение народа смешивают с самодержавием Каледина, когда генеральный секретариат Рады пытается представить контрреволюционное бе신ство казачьих генералов как проявление народного самоопределения, Совет народных комиссаров не может не заметить, что генеральный секретариат играет в самоопределение, прикрывая этой игрой свой союз с Калединым и Родзянко. Мы за самоопределение народов, Но мы против того, чтобы под флагом самоопределения протаскивали контрабандой самодержавие Калидина, вчера ещё ратовавшего за удушение Финляндии. Говорят, что конфликт возник по вопросу об украинской республике, что Совет народных комиссаров не признаёт украинской республики. Верно ли это? Нет, неверно. Совет народных комиссаров официально признал украинскую республику в ультиматуме и ответе Петроградскому украинскому штабу. Примечание. В ультиматуме Совета народных комиссаров или манифесте к украинскому народу с ультимативными требованиями к украинской раде, написанном Лениным, было сказано: Мы, Совет народных комиссаров, признаём Народную Украинскую Республику, её право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных и тому подобных взаимоотношениях между ними. Всё, что касается национальных прав и национальной независимости украинского народа, признаётся нами, Советом народных комиссаров, точже же, без ограничений и безусловно. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, сочинение, том 22, страница 121-123. В ответе Совета народных комиссаров Петроградскому украинскому штабу, точнее, украинскому штабу Петроградской краевой войсковой рады, ветшему от имени Центральной рады переговоры с совнаркомом говорилось, что касается выдвинутых радой условий, то те из них, которые имеют принципиальный характер, Право на самоопределение не составляли и не составляют предмета спора или конфликта, так как Совет народных комиссаров признаёт и проводит эти принципы во всей их полноте. Смотрите известие, 245-й номер 7 декабря 1917 года. Он готов признать республику любой национальной области России при желании на то трудового населения этой области. Он готов признать федеративное устройство политической жизни нашей страны, если этого пожелает трудовое население областей России. Но когда народную республику смешивают с военной диктатурой Каледина, когда генеральный секретарь атрады пытается представить монархистов Каледина и Радзянка в роли столпов республики, то совет народных комиссаров не может не сказать, что генеральный секретариат играет в республику, прикрывая этой игрой свою полную зависимость от толстосумов монархистов. Мы за украинскую республику, но мы против того, чтобы флагом республики прикрывали заклятых врагов народа, монархистов Коледина и Родзянка, вчера ещё ратовавших за восстановление старого режима и смертной казни для солдат. Нет, вопросы о централизме и самоопределении не имеют отношения к конфликту с Радой. Не вокруг этих вопросов возник спор. Централизм и самоопределение приплетены к делу генеральным секретарятом искусственно в виде стратегической уловки, рассчитанной на то, чтобы скрыть от украинских масс действительной причины конфликта. Конфликт возник не по вопросу о централизме и самоопределении, а по следующим трём конкретным вопросам. Первый вопрос. Конфликт начался с приказов по фронту члена генерального секретариата Петлюры, грозивших полной дезорганизацией фронта. Не считаясь с составом и интересами фронта, не считаясь с мирными переговорами и делом мира вообще, Петлюра стал в своих приказах сзывать на Украину все украинские части армии и флота. Легко представить, что фронт развалился бы мигом, если бы украинские части подчинились приказам Петлюры. Северные украинские части потянулись бы на юг, южные – неукраинские, на север. Прочие национальности также двинулись бы во своясе, железные дороги были бы заняты одной лишь перевозкой солдат и снаряжения, продовольственные продукты перестали бы поступать на фронт, ибо их не на чем было бы возить, и от фронта осталось бы лишь одно воспоминание. Тем самым в корне пошатнулось бы дело перемирия и мира». Нечего и говорить о том, что в обычное время украинцу-солдату место прежде всего у себя дома, на Украине. Нечего и говорить, что национализация армии вещь приемлемая и желательная. Об этом несколько раз заявлялось официально Советом народных комиссаров. Но в условиях войны, когда дело мира еще не налажено, а фронт построен не по национальному признаку, когда ввиду слабости нашего транспорта немедленное проведение национализации армии грозит уходом солдат и развалом фронта, подрывом мира и перемирия, нечего и говорить, что при таких условиях о немедленном уходе национальных частей не могло быть и речи. Я не знаю, осознавал ли Петлюра, что своими безрассудными приказами он ломает фронт и срывает дело мира. Но украинские солдаты и матросы поняли это сразу, ибо все они, за редкими исключениями, отказались подчиниться Петлюре, оставшись на своих постах до заключения мира. Тем самым войной украинцы спасли дело мира, а вопрос о необдуманных приказах Петлюры потерял пока что свою исключительную остроту. Второй вопрос. Конфликт, начатый приказами Петлюры, был обострён политикой Генерального секретариата Рады, начавшего разружение советов депутатов Украины. Отряды Генерального секретариата напали ночью в Киеве на советские войска и разоружили их. Были аналогичные попытки в Одессе, в Харькове, причём попытки эти сорвались, так как наткнулись на отпор. Но нам достоверно известно, что генеральный секретариат стягивает войска против Одессы и Харькова в целях разоружения советских войск. Нам достоверно известно, что в целом ряде других менее значительных городов советские войска уже разоружены и отпущены домой. Таким образом, генеральный секретариат Рады поставил себе целью осуществить программу Корнилова и Коледина, Алексеева и Родзянка о разоружении советов. Но советы оплот и надежда революции. Кто разоружает советы, тот разоружает революцию, тот губит дело мира и свободы, тот предаёт дело рабочих и крестьян. Советы спасли Россию от ярма карниловщины. Советы спасли Россию от позора Керенщины. Советы завоевали народом России землю и перемирие. Советы и только они способны довести народную революцию до полной победы. Поэтому, кто поднимает руку против советов, тот помогает помещикам и капиталистам душить рабочих и крестьян всей России, тот помогает Колединовым и Алексеевым укрепить свою железную власть над солдатами и казаками. Пусть не говорят нам, что в генеральном секретариате сидят социалисты, что они не могут по этому предавать дело народа. Социалистом называет себя Киренский, тем не менее, он повёл войска против революционного Петрограда. Социалистом называет себя Гоц, тем не менее, он поднял юнкеров и офицеров против петерградских солдат и матросов. Социалистами называют себя Савинков и Авксинтьев, тем не менее, они ввели смертную казнь для солдат на фронте. А социалистов надо судить не по словам их, а по делам. Генеральный секретариат дезорганизует и разоружает Советы Украины, облегчая коледину дела утверждения кровавого режима на Дону и в Угольном бассейне. Вот факт, которого невозможно скрыть никакими социалистическими флагами. Именно поэтому утверждает Совет народных комиссаров, что политика Генерального секретариата есть политика контрреволюционная. Именно поэтому надеется Совет народных комиссаров, что украинские рабочие и солдаты, в первых рядах боровшиеся в России за революционную советскую власть, сумеют призвать к порядку свой генеральный секретаряд, либо переизбрать его в интересах мира между народами. Говорят об обмене воинских частей между Украиной и Россией, размежевании и прочем. Совет народных комиссаров вполне сознаёт необходимость размежевания. Но размежевание должно быть братское, полюбовное, по соглашению, а не насильническое, по принципу хватай, что можешь взять, разоружай кого можно разоружать, как это делает теперь Генеральный секретариад, захватывая продовольствие, забирая грузы, обрекая армию на голод и холод. Третий вопрос. Конфликт дошёл до высшей точки, когда Генеральный секретариад наотрез отказался пропустить революционные войска советов против Коледина. Отряды генерального секретариата останавливают поезда с революционными войсками, разбирают путь, угрожают выстрелами, заявляя, что они не могут пропустить через свою территорию чужие войска. Это русские солдаты, вчера ещё боровшиеся вместе с украинцами против вешетелей генералов, старавшихся раздавить Украину. Это они оказываются теперь чужими. И это в то время, когда тот же генеральный секретариат свободно пропускает в Ростов через свою территорию калидинские казачьи части и контрреволюционных офицеров со всех сторон стекающихся к Калидину. Ростовских красноармейцев подымают на пики карниловцы и калединцы, а генеральный секретариат рады мешает помочь нашим товарищам в Ростове. Наших товарищей в рудниках расстреливают колединские офицеры, а генеральный секретариат мешает нам подать руку помощи товарищам шахтёрам. Можно ли удивляться, что вчера ещё разбитый Коледин сегодня продвигается всё дальше на север, захватывая Донецкий бассейн, угрожает Царицыну. Разве не ясно, что генеральный секретариат состоит в союзе с Колединым и Родзянко? Разве не ясно, что союз с Корниловцами предпочитает генеральный секретариат союзу с Советом народных комиссаров. Говорят о необходимости соглашения Совета народных комиссаров с генеральным секретариатом Рады. Но разве трудно понять, что соглашение с нынешним генеральным секретариатом есть соглашение с Калединым и Родзянка. Разве трудно понять, что Совет народных комиссаров не может пойти на самоубийство? Не для того мы начали революцию против помещиков и капиталистов, чтобы кончить её с союзом с вешетелями Колединовыми. Не для того проливали кровь рабочие и солдаты, чтобы сдаться на милость Алексеевым и Родзянка. Одной из двух: либо Рада порвёт с Колединовым, протянет руку советам и откроет дорогу революционным войскам против контрреволюционного гнезда на Дону, И тогда рабочие и солдаты Украины и России закрепят свой революционный союз новым взрывом братания, либо Рада не захочет порвать с коледином, дорогу революционным войскам не откроет, и тогда генеральный секретариат Рады добьётся того, чего тщетно добивались враги народа, то есть пролития крови братских народов. От сознательности и революционности украинских рабочих и солдат зависит призвать к порядку свой генеральный секретариат или переизбрать его в интересах мирного разрешения опасного конфликта. От стойкости и решительности украинских рабочих и солдат зависит заставить генеральный секретариат определённо высказаться, за какой союз он стоит теперь. за союз с Колединовым и Родзянко против революции или за союз с Советом народных комиссаров против кадетско-генеральской контрреволюции. Дело мирного разрешения конфликта в руках украинского народа. Нарком Иосиф Сталин. 12 декабря 1917 года. Правда. 213 номер. 13 декабря 1917 года.